Глава 9 «И кошачья жизнь может быть терпимой». Сероглазый генерал принес кошку, выделенную ему большую светлую комнату в доме старосты села. Ссадив ее с рук на коврик у печи, ткнул в коврик пальцем и приказным тоном сообщил. «Твое место – лежать тихо. Да, вежливость и гостеприимство – это наше всё, фыркнула Лара. «Не боись, генерал, я поняла». Нам с тобой сейчас по пути, и мне и тебе из этого захолустья выбраться надо. Тебе, чтобы врагов добить, а мне, чтобы слепую ведунью найти». Надеюсь, это местная знаменитая ведунья не окажется обычной шарлатанкой и сможет дать дельный совет или даже помочь в человеческое тело вернуться. «Может, здесь и маги какие водятся, послушать людей надо. Теперь я ушки на макушке держать буду». Леон уселся за стол и стал перебирать и читать бумаги, разложенные ровными стопочками на деревянной столешнице. Вихрастый Огост устроился у порога и принялся начищать генеральский меч. С улицы доносился многоголосый говор, за стеной бренчали котлами, горшками и ложками. Лара облизнулась в ожидании первого в ее кошачьей жизни полноценного и законного обеда. Не мог же бравый генерал оставить голодной кошку, которую приютил. А в комнате было тихо, только мерное шуршание тряпки от полирующего булатную сталь Огоста и шелест бумаг со стола генерала. «Огост, подойди-ка», – скомандовал Леон. Он склонился над большой картой, что развернул на столе. Оруженосец отложил меч, подошел к генералу и уставился на карту. Лара подумала чуток. «А чем я хуже? У меня тоже глаза есть. Я тоже с умным видом на эту карту уставиться могу. А вось запомню местность, потом пригодится может». И прыгнула на стол. При виде испестривших карту надписей Лара разочарованно взвыла. «Она не понимала письменность этого мира». «Ну, Дамиан, ну, скряга, несчастный жмот! Понимание местного языка я тебе дам», – мысленно передразнила демона. «Говорил бы сразу, устную речь понимать будешь, киса? Письменная тебе ни к чему. А теперь я, девушка с высшим образованием, читать не умею». Широкая мозолистая ладонь генерала без царемона смахнула кошку на пол. «Мяф!» – возмутилась Лара, но на нее не обратили внимания. «Посмотри», – сказал пареньку Леон, – «помнишь эту местность? Соликийцы зимой прошли вот тут». Карандаш генерала заскользил по карте. И удачно атаковали нас с тыла. «Что, если они и сейчас попробуют повторить этот успешный маневр? Как нам тогда действовать? Предлагай». Огост почесал затылок. «Засаду тут посадить». Генерал неодобрительно посмотрел на оруженосца. как смотрит прокурор на запутавшегося в показаниях свидетеля. «Ты прочитал, что тут написано?» Карандаш обвиняющий потыкался в карту, а Огост смущенно отвел взгляд. «Тут болото, Огост, топь непроходимая. Это зимой при сильных морозах они тут как по ровному полю прошли, а теперь увязнут сразу. Тут не засаду ставить, а прицельно гнать их сюда надо». Вряд ли они подробно перепроверять известный путь станут. Деревень поблизости нет. Если они решат в крепость сунуться, то рассказать про болото им некому будет. И карт этой глухомани раз двое и обчелся. У соликийцев такие вряд ли завалялись. Оруженосец согласно кивал на каждое слово, но взгляд генерала не смягчился от такого заискивания. «Как проходят твои занятия с братом Бартом?» сурово спросил Леон. «Почему ты до сих пор читать не научился?» Огос замялся, потоптался, потом воскликнул с чувством. «Да не понимаю я этого монаха. Лопочет он что-то мудреное себе под нос. Ни на один вопрос коротко ответить не может. Все витиеватое объяснение изрекает. Так меня с толку собьет, что я уже название букв путаю. А им меня еще матушка учила». С горькой обидой заключил паренек. Леон вздохнул и задумался. «Ладно, пока в дороге будем, сам тебе основы объясню. Но смотри, будешь лениться, выпарю, как маленького, ясно?» Огост ликующе улыбнулся и закивал, судя по всему, не слишком впечатленный угрозой розги. Лара пришла к выводу, что строг до жестокости генерал только с преступными элементами, а со своими подопечными мягок и снисходителен. Это не могло не радовать бедную попаданку, которую он взял под свое покровительство. Первый урок решили начать сразу же после обеда. Обед полная неповоротливая кухарка старосты сервировала прямо в генеральской комнате на освобожденном от бумаг столе. Особых разносолов тут не было – Густой мясной суп, картофельные клёцки со сметаной, домашняя ветчина, морс, квас, соленья всякие. Кошачий нюх одобрил всё, кроме солений, но кошку, кажется, кухарка кормить не собиралась. «Это что за выкрутасы?» – возмутилась Лара. «Я вообще-то тут теперь постоянный житель. Чёрная тень генерала, так сказать». Лара решительно направила все свои четыре стопы, к стулу генерала и без колебаний цапнула его зубками за штанину. «Мяф!» Леон вздрогнул и оторвался от поедания супа. При виде кошки, зло стягающей себя хвостом по бокам, бравый генерал заметно смутился. «Эй, женщина!» – зычно крикнул он. В комнату вбежала старостиха. «Миску для кошки моей принеси!» Миску проворно доставили, и генерал честно отлил в нее половину супа из своей тарелки. старость старости хоробка предложила просто молочка кошечке плеснуть, но Леон от такого предложения отказался, и Лара прониклась к нему еще большей симпатией «Правильно, такой большой кошки, как я, одного молочка мало, а генералу все равно такие огромные порции в одиночку не съесть». В итоге Лара попробовала все, что изволил вкушать генерал, только от солений надменно отказалась. «Ненасытная вам кошка досталась, ваше высокородие», заметил Огост, с любопытством посматривая на Лару. Благодушная по причине полной сытости Лара милостиво проигнорировала это хамское замечание, но на заметку взяла, Леон же только хмыкнул. Посуду убрали, стол вытерли. Несколько солдат, чином повыше, скорее всего, хотя Лара еще не разбиралась в местной военной иерархии. Пришли с вопросами и докладами и ушли с очередными поручениями. А Леон засадил за чистый стол своего оруженосца. Грамоте его учить собрался. Огост выложил из своей объемной сумки учебник, карандаш, листы бумаги и сосредоточенно уставился на начальство. «Такой шанс упускать нельзя», – поняла Лара. «Умения читать и писать никогда еще не были лишними. А уж в моем случае каждая соломинка пригодится может». И кошка вспрыгнула на стол. Ловко увернувшись от руки генерала, намеренная отправить ее в ссылку на коврик, Лара перескочила на спинку стула, на котором сидел Огост, и без единой капли сомнений расположилась на плечах парня. как объемистый мохнатый воротник. При попытке спихнуть ее на пол, Лара грозно зарычала и предупреждающе впилась когтями в рубах у парня. Огас тихо пискнул и умоляюще взглянул на генерала Ардамаса. Тот задумчиво посмотрел на решительно настроенную крупную кошку и спросил. «Она тебе сильно мешает?» Э «Нет, только пусть не кусается и не царапается». «Не будет», – с непонятно откуда взявшейся уверенностью заявил генерал. «А ты меньше вертеться станешь». Вот и столковались. Леон начал обучение с повторения букв, и Лара как губка впитывала в себя знания. Через некоторое время генерала куда-то вызвали, и он ушел, велев Огасту повторять алфавит самостоятельно. Оруженосец действительно оказался с линцой, Стоило генералу скрыться за дверью, как он тут же оторвался от книги и уставился в окно, разглядывая девиц, развешивающих белье на веревках. Лара обозлилась. «Вот бестолочь, важный занятой человек, на него время тратит, а он вместо учебы на девок засматривается». И ощутимо царапнула парня за ухо. Ой! заорал Огуст и попытался скинуть Лару со своей шеи. Да куда там, с его щуплым телосложением. Лара была раза в два крупнее обычной кошки и в миллионы раз сообразительней любой из них. Огост взмок от усилий, но Лара продолжала висеть на его плечах и всё громче и грознее рычала на ухо. Парень выдохся и упал на стул. Лара перестала рычать. Он повернулся к окошку, и его тут же куснули за ухо. Парень безнадёжно всхлипнул и от нечего делать стал опять повторять алфавит. Кошачье рычание тут же прекратилось, и Огоста поощрительно лизнули в многострадальное ухо. «Потрясающе!» донеслось от двери. «Уже долго за вами наблюдаю и вынужден сделать вывод, что кошка намерена держать под контролем процесс твоего обучения, Огост». В комнату вошёл генерал и прикрыл за собой дверь. «Никогда раньше не интересовался кошками». И, видимо, зря. А неудивительно умные создания, оказывается». Вздох оруженосца был полон пессимизма, а Лара сделала вывод, что излишним суеверием тут страдают только крестьяне, а вот с людьми благородными вполне можно подружиться. Ночь Лара провела на коврике в тишине и покое. Генерал, к счастью, не храпел. Его оруженосец спал в конюшне. В комнате было теплее, суше и куда просторнее, чем в дупле. Ночного гостя, материализовавшегося на минуту в комнате, Лара не учуяла. «Значит, генерал Ардамас приютил тебя, Ларочка», прищурился Дамиан. «Это хорошо. Ты же такая благодарная, отзывчивая на доброту и внимание девочка. Ты быстро привяжешься к благородному вояке, а отсюда вывод, Его смерть тебя сильно подкосит, родная. Так подкосит, что ты вновь свалишься в пучину уныния и второй раз из нее не выплывешь. Генералу без тебя предсказана скорая смерть. Придется проконтролировать, чтобы он ее не избежал». На следующее утро отряд Леона Ардамаса двинулся к месту расположения основных войск армии Картума. Лиаса с ее бабкой тоже ехали в обозе, и Лара разместилась рядом с ними, всячески ластясь к рыжеволосой девушке. Лара не раз слышала от Карины, что кошки помогают людям снять стресс, справиться с депрессией и бессонницей, а Лиасе явно нужна была помощь. Девушка в самом деле постепенно вышла из прострации и стала поглаживать черную шерсть. Лара довольно замурчала. «Монастырь Святой банеты доложил Огост, предскакав к обозу с женщинами. «Кошку с собой возьмете?» – с надеждой во взоре спросил он Лиасу. Девушка испуганно распахнула глаза, смотря на него, и молчала. Лара фыркнула. «Не дождешься, голубчик, мне в монастыре делать нечего, я слишком молода для монастыря. Мне слепую ведунью искать нужно, чтобы тело свое возвратить и в мир родной вернуться». Леонард Амас самолично помог женщинам спуститься с телеги и проводил до ворот монастыря, где их ожидали две женщины в темной одежде до пят. Лара шла за генералом. При виде большой черной кошки монашки перекрестились, и одна из них залепетала: "Нечистая сила в черных кошках пребывает, лорд. Зачем при себе такую тварь держите?" Широкие темные брови генерала сошлись над переносицей, а лицо посуровило. «Нечистой силы в людях куда больше, чем в кошках. Во всяком случае, на дела худые, человеческие, я много насмотрелся. И грязные помыслы в людях частенько замечал. А вот в этой кошке пока не видел». С этими словами Леон подхватил Лару, посадил опять на левую руку и понёс назад в обоз. «Жаль, что кошку в монастырь не пустили», – загрустил Огост, неприязненно косясь на Лару. «То, что эти праведницы черную кошку к себе не пустят, с самого начала ясно было», – ответил Леон. «Но я только рад, что она у меня останется. На редкость умная животинка». Логост явно не разделял радости генерала. Этот паренек выполнял при Леоне обязанности денщика, личного слуги и оруженосца. Бегал по всем мелким поручениям, чистил одежду генерала, следил за его оружием. и таскал на себе его ружье и запасной меч. Плюс к этому седлал, кормил и чистил генеральского коня. Ларе, собственно, не было дела до отношения к ней, этого оруженосца. Остаток дня Лара балдела на солнышке, валяясь на трепье в телеге. Кормили ее сытно, делать было нечего, и черная кошка блаженствовала. Вечером, когда отряд встал на ночлег и разбил лагерь, У костра сели Огас с Леоном учиться читать. Кошка, прищурив глаза, внимательно смотрела на них с телеги. Какое-то неприятное ощущение шевелилось в ней, будто она что-то забыла. Читают, книгу держат. «Ах, черти полосатые!» – Лара скачала на лапы. «Что со мной происходит? Почему я постоянно будто проваливаюсь куда-то? Раньше такого не было». Вернее, в самом начале такого не было. А потом? А потом я месяц жила, как во сне. И если б не те кошаки, то и сейчас жила бы чисто кошачьей жизнью. И что это значит?» Ответа на свой вопрос Лара не знала, и ей некогда было его искать. Она побежала к Огасту, заскочила к нему на плечи, парень только крякнул, и уставилась в азбуку «Учиться и еще раз учиться». Тем временем в Королевском парке в столице Картума герцог Дэмьен Раус насмешливо говорила вот и за Зайларам придет конец, как и Драгейдам, военный переворот и их не минует. Значит, это высшая кара за их прошлое предательство правящей семьи. Теперь к власти вновь придет военный генерал. Герой современности, победитель солики генерал Леон Ардамас, Его собеседник кусал губы и мрачно возражал. «Ардамас не стремится к власти. Если он и будет регентом при Милоре, то не попытается воспользоваться своим положением и захватить власть». Герцог Раус скептически посмотрел на лорда. «Какое дело Ардамасу до Милора? Если он сам не захочет править, то скорее поддержит притязание на корону своего друга Гильдара, а не малыша Милора». «Если король Вардзейлар назначит регента Мордамаса, то Милор никогда не займет престол. Но вам это только на руку, разве не так?» Демьен коварно усмехнулся, прекрасно зная об истинных замыслах этого мужчины, которые были связаны отнюдь не с Гильдаром. Его собеседник мрачно изучал носки собственных сапог. Демьен добавил своему голосу гипнотической убедительности, которой серенькие и темные души практически не могли противостоять. Ардамас – главная преграда на пути Милора, королевской короне, и вы это отлично понимаете.